В 1829 году по дороге в Арзрум в Ларсе остановись мне ночевать. Здесь нашёл я измаренный список кавказского пленника и признаюсь, перечёл его с большим удовольствием. Всё это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно. Казаки разбудили меня на заре. Лошадь моя была готова, я поехал с проводником. Утро было прекрасное, солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и арабчай», — сказал мне казак, — Араб-чай! Наша граница! Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное. С детских лет путешествия были моею любимую мечтою. Долго вел я потом жизнь кочущую с Китая то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную речку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван. Я всё ещё находился в России. Я ехал обратно в Тбилис. По дороге уже мне знакомый во Владикавказе нашёл я Дорохова и Михаила Пушкина. Оба ехали на воды лечиться от ран, полученных ими в нынешние походы. У Пушкина на столе нашёл я русские журналы. Первая статья мне попавшаяся была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бронили меня и мои стихи. Я стал читать её вслух, пущен, остановил меня, требуя, чтобы я читал с большим мимическим искусством. Надо было знать, что разбор был украшен обыкновенными затеями нашей критики. Это был Разговор между дичком Просвирней и корректором типографии. Трепвне Пущина. Показалось мне так забавно, что досада, произведённая на меня чтением журнальной статьи, совершенно исчезла, и мы расхохотались от чистого сердца. Таково было мне первое приветствие в любезном отечестве. Перечитывая самые брончливые критики, я нахожу их столь забавными, что не понимаю, как я мог на них досадовать. Кажется, если б хотела я над ними посмеяться, то ничего не мог бы лучшего придумать, как только их перепечатать безо всякого замечания. О цыганах одна дама сказала, что в всей поэме один только честный человек и то медведь. Покойный Рылеев негодовал, зачем Олеку водит медведя и ещё собирает деньги с глазеющей публики. Он просил меня сделать из Олека хоть кузнеца, чтобы было бы не в пример благороднее. Всему бы лучше сделать из него чиновника восьмого класса. или помещика, а не цыгана. В таком случае, правда, не было бы и всей поэмы, но, как говорят итальянцы, ma tanto meglio, но чем лучше. Однако ж я видел, что самое глупое ругательство получает вес от волшебного влияния типографии. Нам всё ещё печатный лист кажется святым. Мы всё думаем Как может это быть глупо или несправедливо, ведь это напечатано.